Глава 11. Я выключаю планшет и закрываю глаза. Чувствую усталость, надо бы уже ложиться, нет, сначала бы надо помедитировать, я ведь даже засунул в сумку надувную подушку для медитации перед выходом из дома. Грандиозные планы были, наверное, дома-то несколько лет все руки не доходили, а в дороге, значит, дойдут. Эта дорожная подушка для медитации, может, поэтому я и пихнул ее в сумку. Но надувать ее сейчас сил нет. А потом, все эти медитации, что они мне дали. Знаю я, что они мне дали. Я вдруг начал мыть посуду два раза в день, перестал ее накапливать, и в Альберт Хейне стал выкладывать продукты на ленту спокойнее, с толком. С расстановкой каждый продукт отдельно, на отдельный отрезок ленты, и все это время надеялся, что вот подойдет ко мне кто-нибудь и скажет «Ага, вы так спокойно выкладываете покупки на ленту, сразу видно, медитируете». Но это вот так и не произошло. Вот что мне все это дало. Теперь я не могу даже бездумно выложить покупки из корзины, сделать это мимоходом, кое-как, не беспокоясь о покупателях, которые стоят в очереди передо мной и за мной. Нет, теперь все должно делаться внимательно и осознанно, и чем больше внимания и осознанности, тем больше находится поводов для ссор и раздражения, и разве не поэтому мне захотелось наброситься на ту женщину, Валберт Хейна За то, что она могла нарушить мою тщательно продуманную и сбалансированную композицию разложенных продуктов. Оставлю-ка я дорожную подушку для медитаций там, где она лежит. Спать теперь тоже больше не хочется. Включить, говорю я, и загорается телевизор, висящий напротив кровати, сразу же и как бы торопясь, словно все каналы только и ждали, пока я велю им включиться. Разговор за круглым столом идет об искусстве. Это запоздалые поминки после давным-давно состоявшихся похорон, но никто из присутствующих, кажется, этого не осознает. Все проходит очень быстро, но некоторые вещи возвращаются. Эта программа могла выйти 10-20 лет назад, а может, так оно и есть. Мир ведь и тогда уже был странным. Пусть, по моим ощущениям, я теряю свой мир, но вполне возможно, что мир, который исчезает у меня на глазах, узнаваемый мир, всегда был лишь иллюзией. Но зато, какой красивый, Мир словно создан под меня, а я под него. Теперь показывают, как ведущие вместе со своими гостями бродит по выставке. Судя по всему, съемку вели после закрытия, потому что залы, которые я помню по студенческим временам, как и тогда, пусты. Я изучал историю искусств и мог часами бродить по залам, не встречая никого, даже студентов со своего потока, не говоря уже о преподавателях. С тех пор, как ввели всеобщий базовый доход, эти залы заполнены людьми, особенно моего возраста, они, неторопливо переставляя ноги, перемещаются по залам с искусством XX века. Новейшим искусством никто не интересуется. Все хотят рассматривать то, что создано давно, то, что попало в энциклопедии, то, о чем писали в тогда еще существующих газетах, которые сейчас можно вызвать из небытия через аппарат в кофейне. Они хотят смотреть на то, на что смотрели раньше, когда были молодыми, и с ними нужно было считаться, как и с самими произведениями искусства. Им хочется чего-то нового, но чтобы оно оставалось эхом того, что они давно знают. Люди в телевизоре тем временем вернулись в студию и обсуждают увиденное. Что-то было хорошо, а что-то не произвело впечатления. Так можно продержаться еще сотни лет, пока все картины не истлеют и не забудутся, но во всяком случае истлеют и забудутся концептуальные кучки-щебенки и картонные коробки с размазанными по ним комками жира. Вот ведущий заводит речь о восприятии и о том, как смотреть другими глазами. Как будто он там ради этого. Еще 40 лет назад на парах по современному искусству мне попадались философские и квазифилософские тексты о восприятии и сознании и непроложенных связях в мозгу. С налетом морализаторства, с некоторым дзеноподобным удивлением перед обыденностью. Уже тогда над нашей жизнью нависал этот смутно-буддийский вектор «Искусство как упражнение на умение видеть абстрагироваться». Посмотри, насколько обыденные вещи на самом деле странные. Что такое цвет, что такое форма, что такое отсутствие формы, что такое искусство. Сначала все это казалось новым, потом стало заметно, насколько все это нам было навязано, насколько политически ангажировано, да невозможности левацки гуманистично. Это должно было стать критическим взглядом на общество, но критика допускалась только с одной стороны. Без текста искусство более не существовало, большинство современных произведений искусства можно было понять, только располагая достаточными данными о биографии или же намерениях художника. На выставках было не обойтись без разъяснительных текстов, как будто это очки, без которых рассмотреть картину в принципе невозможно. В этих-то табличках и было самое главное, а сами работы, дополнения, приложения, послед. И вляпаться во все это можно было очень надолго, еще на много лет после окончания учебы. К счастью, существовало и другое искусство, другие музеи с картинами средних веков, Возрождения, золотого века нидерландской живописи, который Эмми так любила. Что ради него специально приехало в Голландию. Но однажды искусство старое и новое встретились, и на этом все закончилось. Я прекрасно помню, где и когда это случилось. Я помню, когда искусство перестало для меня существовать. Помню, когда искусство умерло. Было это вечером накануне Дня Святого Николая в 2008 году в Рейкс-музеуме, куда я пришел, чтобы посмотреть на ради всего святого, оправленный бриллиантами череп работы Демиана Хёрста, а вернее, сделанный по его заказу. Платиновый череп, покрытый более чем восемью тысячами мелких бриллиантов с одним крупным посередине лба, Этот крупный бриллиант окружен венком из менее крупных, как слепой, но при этом помпезно украшенный третий глаз. Хёрст уже имел подмоченную репутацию после того, как представил на суд публики серию аквариумов, в которых в формалине плавали мертвые животные. И в адрес усыпанного бриллиантами черепа раздавались те же претензии, что и насчет более ранних его работ. Это банально, это вульгарное злоупотребление, это вообще можно назвать искусством. Арт-объект ради всего святого сначала выставлялся в Лондоне, потом приехал в рейкс музей в этом тоже было нечто спорное. Зачем вдруг размещать такое хайповое современное произведение рядом с пейзажами, сценами из мещанской жизни и стрелковыми отрядами старых мастеров? Ни одна газета не прошла мимо, в городе глаза повсюду натыкались на плакат со слепительным, в прямом смысле слова, черепом на полностью черном фоне, радостно скалящимся, с открытым ртом и крепкими зубами. Задним числом он кажется своеобразным эмодзи, посланным нам из будущего. Он знает гораздо больше нас, но и не думает делиться с нами этим знанием. рейкс в то время переживал растянувшийся на годы ремонт. Работало только одно крыло, куда перенесли все шедевры. В центре этого крыла выставили череп Хёрста, в маленьком, специально для этого случая, построенном зале в виде черного куба, куда пускали не больше десяти человек одновременно. Ради этой экспозиции музей работал и в вечерние часы. Кто-то рассказал, что во время ужина там спокойнее всего, и я решил пойти в канун Дня Святого Николая, рассчитывая, что тогда народу будет еще меньше. В такой вечер в музей отправятся только туристы и бездетные». По указателям я прошел во временный зал славы, там были собраны все суперхиты старой школы, меньшие по размеру, чем ночной дозор, еврейская невеста, синдики, женщина, читающая письмо, молочница. По залу был проложен извилистый маршрут из двух рядов столбиков, соединенных между собой черными лентами. Вдоль лент выстроилось человек 50, желающих посмотреть на экспонат. В конце маршрута стояла тетенька в форме, время от времени запускавшая по несколько человек сквозь сумрачную арку, за которой находилась абсолютно черная дыра, подобная входу в преисподнюю. После получаса ожидания в очереди меня тоже пропустили. За аркой начинался коридор с несколькими резкими поворотами, специально устроенными для того, чтобы ни капли дневного света не просочилась в святая святых. Именно такое ощущение у меня и было» что я проникаю в недра Тибернакля. Средневековый реликварии в виде архитектурного сооружения. По центру темного пространства, в стеклянном кубе, на черном постаменте, на уровне глаз ребенка, стоял ярко освещенный, покрытый бриллиантами, слепок человеческого черепа. Намного меньше, чем на расклеенных по всему городу плакатах, да и в принципе совсем другой, более ослепительный, сверкающий и вовсе не черно-белый, Грани бриллиантов вспыхивали розовым и голубым. Арт-объект оказался гораздо более агрессивным, чем я ожидал. На плакатах он выглядел так, что его почти хотелось погладить, с прикрытыми глазами, выложенными десятками мелких алмазов, как холмики, по которым хочется провести большими пальцами но вблизи стало видно, что это впадины, которые вовсе не закрыты, каждая глазница зияла дырой, как будто там было что-то, что смотрело на тебя изнутри. Вкупе с бодрой усмешкой в этом взгляде Черепа было что-то дерзкое. Он бросал нам вызов и моментально разбивал нас в пух и прах, словно мы, зрители, не играли ровно никакой роли в его существовании. Я помню зрителей, вместе с которыми оказался в выставочном кубе, И помню чувство, что презрение черепа было оправданным. Помню мужчину рядом, который сказал, «От этого херста можно ожидать чего угодно, он акулу заспиртовал». Это не были слова от сердца, он не хотел поделиться с окружающими тем, что он знает, он хотел дать понять, что знает и что он не хуже других. Потому что про акулу знали все. Одна женщина присела перед черепом на корточке и внимательно его рассматривала – медленно поворачивая голову из стороны в сторону. «Какая красота!» — шептала она, «какая красота!» Но и у нее эти слова шли не от сердца, в них заключалось скорее не суждение, а стремление, стремление к искусству как к источнику привычных и понятных эстетических переживаний. Но вы обратились не по адресу, здесь никто не держится привычного, здесь насмехаются над вашими упорядоченными представлениями об искусстве но не безобидным, дружелюбным способом, который можно загнать в рамки руководств и рецензий, не в границах самого искусства. Процесс зашел слишком далеко. В конечном счете эффект, производимый бриллиантовым черепом внутри зала, был не главным. Настоящее потрясение произошло еще раньше, когда я стоял во временном зале славы в промежутке между черными лентами и ждал, пока меня пустят в святилище черепа, тем временем скользя взглядом по картинам. Еврейская невеста, синдики, письмо, молочница, шедевры великих мастеров оказались вдруг в некоем предбаннике. Они там висели не для того, чтобы их рассматривали, изучали, восторгались ими. Нет, они висели там для того, чтобы развлечь завернутую в три раза очередь. Они висели там для украшения передние и, деградировав до средства скоротать время, производили жалкое впечатление». Периодически продвигаясь вперед, я смотрел на них сбоку, и, наверное, виной тому было освещение. На лаке и мазках шедевров я видел мельчайшие отблески, и все это придавало картинам что-то от китча, словно я смотрел на старательно списанную копию. Который, по задумке исполнителя, для усиления эффекта добавлены огоньки, словно это изображение, которым место на крышке коробки с печеньем. Тогда я и не догадывался, что этот эффект останется навсегда. К этим картинам Рембрандта и Вермеера я возвращался и потом, в первый раз еще ничего не подозревая, затем со все большим отчаянием, но результат был очевидным. Они не смогли справиться с потрясением, на стенах висел все тот же Китч. Как будто только теперь для меня открылось их истинное обличие. Этот эффект не ограничился лишь картинами, которые в тот вечер висели в переднее у Хёрста. В других музеях волшебство тоже исчезло. Да, картины там висели красивые, но красота – это результат общественного договора, а договор этот был нарушен, расторгнут. Контракт был в клочья разодран ухмыляющимся черепом, символизму хоть убавляй. По каждому музею я ходил с мыслью «Стоит устроить здесь зал ожидания» и ничего не останется. Никогда больше мне не удалось серьезно отнестись ни к одной картине, мне везде мерещились китчевые блестки. Иногда в защитном стекле на картине или гравюре, вместо отражения собственного лица, я видел, как с другой стороны, из глубины произведения, проявляются смутные очертания черепа. Удивляясь во время таких прогулок по музейным залам собственному цинизму, и даже не то чтобы цинизму, а отсутствию способности почувствовать волнение. Эту способность у меня отобрали, я вспоминал. Ах, точно, 2008 год, вечер накануне Дня Святого Николая. Будучи студентом-искусствоведом, я читал положенные по программе философские трактаты о конце искусства, но не мог предположить, что он примет такие формы, когда шедевры потеряют свою ауру под воздействием обратной силы. Много позже, вспоминая свой поход на выставку ради всего святого, я все больше укреплялся в мысли, что расположение очереди в Зале Славы было частью инсталляции, на которую я пришел, даже более того, что, вероятно, это была важнейшая часть. Превратите музейный зал в переднюю, где посетители будут смотреть на картины, как смотрели бы на календари или плакаты с видами швейцарских Альп. Мимоходом, только чтобы убить время, ничего не замечая на самом деле – Сами не понимая того, они узрят искусство в его истинном обличье. Если Херст поставил перед собой задачу создать нечто, что выключит все другие произведения искусства, то ему это удалось. Казалось, что благодаря такому выстраиванию экспозиции Череп получил способность переназначать ценность, ценность всех остальных произведений во всем мире. Может, это был тонко продуманный ход – и пространство выставки было организовано так, чтобы у зрителя на подсознательном уровне произошел некий импринтинг, или же всему виной были световые эффекты. Идея с черепом, который как излучатель может уничтожать ценность искусства в головах у посетителей выставки. Больше подошла бы комиксам про Тинтина «Таинственный череп», или про и виске, сверкающий череп и гипотетический, вымышленный характер описываемых событий только подчеркивался бы за счет того, что происхождение самих бриллиантов окутано тайной, впоследствии череп нигде не выставлялся и никому даже не известно, Где он сейчас находится? Но именно так все и было, пусть я и понял, что на самом деле произошло в тот вечер, лишь гораздо позже. В конце концов музей я забросил. Я редко затрагивал эту тему в разговоре, потому что знал, что меня не поймут или обзовут мою реакцию преувеличенно острой. Я потом написал об этом еще один бессюжетный триллер «Ленокс в переднюю смерти», но в нем речь идет о краже произведения искусства, а не самого искусства. Как-то я поделился своими впечатлениями от Ради Всего Святого с одним человеком, который его тоже видел, и услышал в ответ «Да». Но знаешь, до реставрации в Рейкс-музеуме были такие страшные обои. Ты уверен, что это не из-за них?» «Да, блин, уверен, я ведь, черт побери, не об обоях говорю».